Глава 47. За время своего правления он не выстроил никаких великолепных зданий. Даже начав постройку храма Августа и восстановление театра Помпея, он за столько лет не довел их до конца. Он ни разу не устроил игр, а на играх, устроенных другими, почти никогда не бывал, чтобы от него чего-нибудь не потребовали, как однажды его заставили отпустить на волю комедийного актера акция Примечание не довел их до конца, достроил, но не осветил. Нескольким сенаторам он помог в нужде, но чтобы не помогать остальным, объявил, что окажет поддержку лишь тем, кто представит сенату уважительные причины своей бедности. После этого многие из стыда и скромности отступились. Среди них был внук оратора Квинта Гортензия Горталл, который в угоду Августу родил четырех детей при очень скромном своем достатке. Примечание в угоду Августу с его заботой о восстановлении римской семьи. Отец этого гортала получил от деда-оратора состояние, но оно было конфисковано «триумвирами».